Глава 13 Следующим утром меня разбудили. Странное дело, обычно я просыпалась сама. Причем сразу же после рассвета, после чего проводила долгое время в размышлениях, занятиях магией и молитвах. Но на этот раз кто-то осторожно коснулся моей руки, и я открыла глаза. Надо мной склонилась Тея. «Доброе утро, госпожа!» — улыбнулась молоденькая служанка. «Пора уже просыпаться, а то опоздаете к завтраку. А ведь еще надо сделать парадную прическу». «Прическу?» — пробормотала я. «Какую еще к чертям прическу?» Села, откинула одеяло, тряхнула головой, и две косички, которые заплетала мне на ночь Тея, упали на грудь. Оказалось, за окном уже давно разыгралось утро, а я все еще... Как же я так заспалась-то? Впрочем, причину я тут же вспомнила. Вчера вечером, по возвращении во дворец, после скомканного ужина, за которым почти никто не ел, Торстейн прислал мне записку. Вернее, целое пространное письмо, в котором речь шла о том, насколько сильно Архимаг шокирован произошедшим на острове, и, как и искренне, он сочувствовал тому, что мне пришлось столкнуться с неприкрытой агрессией фанатиков. Затем шла похвала моим магическим способностям и благодарность за спасение жизни темных избранниц. К записке прилагалась небольшая склянка с успокоительной настойкой. Я долго к ней принюхивалась, пытаясь разобрать, что именно там намешано. Затем по вибрациям все же разобрала состав. Внутри были лишь безобидные травки – мелисса, зверобой, мята, корень валерианы и никакой светлой магии. Поэтому настойку я все же выпила, решив, что немного покоя мне все-таки не помешает, после чего проспала без сновидений до утра. Сразу после завтрака будут объявлены результаты вчерашнего испытания, доложила мне Эстель, и я уставилась на нее с удивлением. Меня всегда поражала осведомленность слуг. И еще на нем будут присутствовать Его Высочество принц Айдар. Ты тем временем доставала из гардеробной светло-серое платье, лиф и подол которого были расшиты маленькими белоснежными бутончиками роз. Я же попыталась собраться со все еще сонными мыслями. Значит, после завтрака объявят результаты третьего испытания. Впрочем, они и так были мне прекрасно известны. Пятеро убитых из карающей дланей и трое погибших светлых магов, которые должны были присматривать за избранницами на острове. Но фанатики выследили и прикончили их по одному как раз перед нашим прибытием. После этого они аккуратно испортили сеть, чтобы темные не смогли вызвать подмогу, и стали поджидать своих жертв. Только все пошло совсем не так, как они планировали. Впрочем, я была уверена в том, что Айдар найдет причастных к заговору. А еще в том, что светлые избранницы знали о готовящемся нападении. Пусть не все, но кто-то из них точно знал знал и с наслаждением смаковал сей факт, дожидаясь нашей гибели. Я подозревала Тессу, и Эльга была со мной полностью согласна. Только вот наша королева, судя по тому, с каким видом она сидела во главе стола по возвращению в Астор, отделалась лишь легким испугом и испорченным настроением от несбывшихся ожиданий. И все потому, что светлые избранницы в один голос заявили, будто бы ничего не знали. Понятия не имели о нападении, и им, судя по всему, поверили. Впрочем, ни у меня, ни у Эльги не было ни единого доказательства, одни лишь подозрения. Я рассказала о них Айдару еще на острове, и он пообещал во всем разобраться. Разбирался принц с размахом. Все причастные к организации третьего испытания были взяты под стражу, и уже вечером начались допросы. Досталось и Бартыну Мунсену, но, насколько я знала, восточное крыло гудело от слухов. Темного архимага быстро выпустили, не найдя доказательств его вины. После этого была записка от Торстейна и успокоительная настойка, мягкая перина и крепкий сон. Зато сейчас через окно лился солнечный свет. Эстель отодвинула тяжелые ночные гордины, виляющий хвостом черный шлес целоваться, а еще меня никто больше не убивал. Сладко потянулась, радуясь началу нового дня. Вчерашний принес с собой много смертей, всплеск ненависти, а еще мой первый поцелуй. Легкое нежное касание губ Мое изумление, бешеный стук сердца, а затем наслаждение узнавания. Но почему? Почему он меня поцеловал? Неужели я ему настолько нравлюсь? Или же Айдар так сильно проникся сочувствием к Лерит Стенстед, которая порядком досталась от светлых фанатиков, что решил успокоить ее таким вот незамысловатым образом? Или же быть может, он уже перецеловал всех своих невест, и осталась лишь одна я такая, нецелованная. Вот он и исправил оплошность. «Я и еще Эльга», — она бы мне сказала. Но спросить у Айдара на острове у меня не получилось. Не успела. К нам направлялось несколько магов с явным намерением получить дальнейшие указания от принца. И Айдар, Разжав объятия, пообещал, что мы обязательно поговорим позже. Позже. Какое же это все-таки странное слово. Оно могло значить что угодно, и через минуту, и когда угодно. Но оказалось, принц уже приходил ко мне вчера вечером. «Вы так сладко спали, госпожа!» Заговорщически сообщила мне Тея, что принц не стал возбудить... «Оставил вам записку и подарок, и не только он». Оказалось, после ухода Айдара в мою комнату заглядывал еще и лорд Смарин, но и мой фальшивый отец тоже не удосужился поднять меня с кровати, и он тоже оставил мне записку. «Выходила, и вчера в моей комнате образовался целый проходной двор, а я проспала все на свете». Чёртова успокоительная настойка архимага Торстейна. «Ты выглядела такой милой и беззащитной во сне, и я не решился тебя потревожить», — писал мне Айдар. «Поговорим об этом завтра». Выходило уже сегодня. «Оставляю тебе небольшой подарок. Надеюсь, он поможет хоть немного скрасить твои воспоминания о произошедшем на острове». К записке прилагалась небольшая бархатная коробочка, а в ней изумительной красоты бриллиантовый браслет и сережки. Налюбовавшись на игру света на многочисленных гранях, я попросила Тею защелкнуть маленькую застежку. Надела сережки, встала с кровати и отправилась к туалетному столику. Той девице с изумленным взглядом, и растрепанными косами, что отразилось в зеркале, еще никогда не дарили подобной красоты. Улыбаясь, взяла свиток с запиской от Езгесмарина. Айдар сообщил мне еще на острове, что лорда нашли полуживого с поломанными костями и с ножевым ранением в одной из канав в районе, в который приличным девушкам ходить не рекомендуется. Но мой названный папочка все-таки выжил. Вчерашний день, дочь моя, твой отец провел в королевской лечебнице. Благодаря стараниям магов его величества, мне все же удалось вернуться к жизни. Кости мои тоже срослись, и я снова вышел на охоту. Те, кто это сделал, жестоко просчитались. Смарынов так просто не убить. Мы не прощаем своих врагов, и я обязательно их найду». Мне очень жаль, что так и не смог тебе помочь. Но я рад, что ты справилась сама, дочь моя. Постскриптум. Встретимся на сегодняшнем балу. Сложив письмо, я стала собираться на завтрак. Странно, но меня крайне обрадовал тот факт, что мой названный отец выжил, хотя он вовсе не был мне отцом. Быть может, потому, что мой собственный никогда не проявлял ко мне интереса, считая мерзким темным чудовищем. А вот лорду Смарину я оказалась нужна. Нужна, и он даже гордился мной и старался быть полезным, пусть для достижения собственных корыстных целей, но все же. И тут я схватилась за голову, потому что окончательно запуталась. Не только в паутине придуманного обмана, и веренице вымышленных имен, но и в собственных чувствах и мыслях. Как же мне из всего этого выбраться? Но горничные уже несли платья, а затем напали на меня с расческами и шпильками. Я терпеливо сидела, дожидаясь, пока они заколют волосы в простую, но элегантную прическу. Крутила подаренный браслет, любуясь на игру света на его гранях пытаясь придумать, как мне быть. Но не придумала ничего лучшего, чем отправиться на завтрак. Браслет тоже не сняла, решив, что уподобляюсь Тессе, не выходящей из комнаты без сокровищницы на шее и руках. Но мне было все равно, потому что я так и не смогла расстаться с подарком Айдара. За завтраком разговоры велись преимущественно вокруг произошедшего на острове. Я же постоянно косилась на пустующее место Анне. Несмотря на то, что Соня спасла ей жизнь, а прибывшие маги установили защиту против светлой магии, принцессы Клайора не было с нами ни за столом, ни в парадном зале центрального крыла, куда избранец пригласили для оглашения результатов вчерашнего испытания. Там нас уже дожидался принц. Стоял чуть поодаль, Рядом с пустующим троном, удивительно спокойный и сокрушительно красивый в темно сером камзоле. Рядом с ним находился архимаг Торстейн. Впрочем, оказалось, парадный зал был переполнен магами. Айдар поздоровался с нами, на что девушки ответили ему нестройными приветствиями. Затем он замолчал, давая слово Торстейну. Прочистив горло, архимаг заговорил. Сперва рассыпался в извинениях перед темными избранницами, затем принялся расхваливать наши магические способности, позволившие с честью выйти из сложного, вернее, смертельно опасного, испытания. Его похвала прозвучала настолько искренне, что я почувствовала себя польщенной. Увидела, как кивнула Карианна, заулыбалась Ельга. Единственная ерунда осталась стоять с непроницаемым лицом. Соня и Лине тоже перепала благодарности от Архимага. Затем Торстейн перешел ко второй части, заявив, что испытание владения магией, несмотря на то, что оно вышло из-под контроля, все же считается завершенным, и пришла пора подвести итоги. Решение принято, и третье испытание не проходят две избранницы». Тут он замолчал, давая девушкам повод вдоволь поволноваться. «Из-за возникших обстоятельств дальнейшее пребывание на отборе Анне, принцессы Клайора, не представляется возможным», наконец, с сожалением произнес Архимаг. Обстоятельств он так и не озвучил, Но я их прекрасно знала. Анне с ее непереносимостью светлой магии совершенно не годилась в жены принцу Айдару. Но кого же еще выкинуть с отбора? Взглянула на побледневшую Тессу. Поджатые губы девушки превратились в тонкую бледную полоску, а ее растерянный вид совершенно не вязался с очередным нарядом королевы. Она тоже не знала и тоже боялась. Посмотрела на растерянную асту, на застывшую, словно посеревшую Ингрид. Затем перевела взгляд на ерунду. Кажется, лишь одна принцесса у Трума выглядела вполне уверенной в себе. Но, если думать логически, темных все же не должны выгонять сегодня. Мы ведь прошли третье испытание. Или же... Быть может, тот поцелуй на острове был прощальным? Именно таким образом Айдар благодарил меня за все мои старания перед тем, как расстаться навсегда. А потом еще и прощальный подарок, и это письмо со странным словом «позже». Ведь позже вполне может не настать никогда. Сегодня нас покидает Ингрид Боттен заявил архимаг Торстейн, прекратив мои терзание, совершенно не подходящие для темной ведьмы. Поведение недостойной избранницы светлых богов не позволяет ей остаться на отборе и продолжать испытания. Я взглянула на застывшего Айдара, после чего опустила глаза и принялась крутить подаренный мне браслет. Застежка у него была такой маленькой, что я все никак не могла ее отыскать. А еще я думала, будь сегодня испытание ум, я бы точно его провалила. Причем с треском, потому что кажется я полная дура. Тут Ингрид, которую выгоняли с отбора, завыла во весь голос, заявив, что так нечестно. Нечестно. И она не понимает причины, почему должна уйти именно она ведь она не сделала ничего плохого. «Так рассудили устроители», — строго заявил архимаг Торстейн. Айдар молчал, смотрел на нее, не спуская глаз. «Это все темные!» — неожиданно завопила Ингрид, то ли не выдержав пронзительного взгляда принца, то ли увидев, как к ней направляются маги. «Это темные во всем виноваты!» «Они задурили вам голову, ваше высочество! Но ведь вы светлый, так не позволяйте тьме взять над вами верх!» Тут Ингрид обвела взглядом наш ряд. Уставилась на меня, и я поразилась ненависти, исказившей ее лицо. «Она пользуется дьявольской магией против вас!» Девушка ткнула в мою сторону пальцем. «А вы слепы! Вы все слепцы! Неужели вы не понимаете, зачем темные пришли на землю Астора?» «Они хотят поработить нас, отобрать у нас все, все, А первым они них похитят сердце принца Айдара!» «Прекрати!» — поморщилась я, но Ингрид меня не слушала. Она уже никого не слушала. «За это они все заслуживают смерти, и они все должны были умереть!» — кричала девушка. «За то, что посмели явиться в востор, За то, что заявились на наш отбор!» и хотят то, что им не принадлежит. «Довольно!» — строго произнес Архимаг, но Айдар почему-то остановил его. «Пусть продолжает», — сказал он. Тут с Ингрид случилась настоящая истерика. «Они должны были погибнуть!» — верещала она. «Вчера должна была свершиться высшая справедливость, и своей смертью они бы искупили то, что причинили Астору». Но чертова ведьма все испортила. Ингрид снова посмотрела на меня, но ее лицо изменилось до неузнаваемости. Но ты все равно умрешь, умрешь, темная, и я сама сделаю то, что так и не смог сделать мой отец своими руками. Ингрид бросилась ко мне, черпая светлую магию, пытаясь создать молот ведьм. Магичкой она была так себе, довольно слабой. Да и компоненты заклинания перепутала уже в самом начале, так что против «Темной Высшей» у нее не было ни единого шанса. Но когда это волновало фанатиков? Впрочем, Айдар прекратил это раньше, чем я. Его умелое заклинание лишило Ингрид не только дара речи, но и опутало с ног до головы. «Все кончено!» – раздался его спокойный голос. «Уведите ее!» Двое магов потащили брыкающуюся и мычащую Ингрид к выходу, но она хотя бы молчала, и за это я была крайне благодарна принцу. — Приношу глубочайшие извинения за столь неприятный момент, — произнес Айдар, — и снова Лерит, — прости, что тебе опять досталось, но мне нужно было подтверждение причастности лорда Боттена. «Дура, сама себя выдала», — склонилась к моему уху Карианна. «Значит, Боттен и организовал покушение», — зашептала во второе Эльга. «А ведь у него большие деньги и огромные связи». Генри Боттен мечтал выдать за Айдара свою единственную дочь. Но Ингрид проигрывала по всем статьям, вот он и решил ей немного помочь. Только вот умом ее боги обделили». А я подумала, выходила все-таки Тесса непричастно, а слухи распускала Ингрид. Затем принц попрощался, заявив, что должен нас ненадолго покинуть, но очень скоро мы снова встретимся. Маги попросили избранниц вернуться в восточное крыло. Там, расположившись в одном из залов, мы стали дожидаться возвращения принца и приглашения на личную встречу с Айдаром. «Этим вечером будет второй бал», — сообщила устроившаяся на мягкой софе рядом со мной Эльга. В руках она держала пяльцы, но тыкала иголкой вышивание с явным отвращением. Я же пыталась читать книгу, присланную мне архимагом Торстейном, но получалось так себе. Светлые в ней излагали свои мысли о темных, и почти все оказалось полнейшим бредом. Хорошо хоть не писали, что ведьмы питаются кровью новорожденных светлых младенцев. Вздохнув, закрыла страницу. Темных на вас нет. Впрочем, темные здесь были. Корианна на соседней Софе вполне мило беседовала с Соней о поэзии Астора. Ёрунда устроилась на подоконнике. Откуда открывался неплохой вид на внутренний дворик? И можно было даже разглядеть край мраморной беседки, в которой нас очень скоро будет поджидать принц Айдар. Еще вчера Тесса поспорила бы с ней за столь выгодное место наблюдения. Но после третьего испытания расклад сил немного изменился. Светлые потеряли несколько позиций, и теперь Тесса устроилась в дальнем углу вместе с заплаканной Астой. Девушки шушукались, поглядывая в нашу с Эльгой сторону и, подозревая, устроили очередные козни. «Кого Айдар позовет первой на личную встречу, с тем он и откроет танцы», – неожиданно заявила Эльга, а затем почему-то мне подмигнула. А я подумала, в прошлый раз, когда мы стояли перед светлым источником, первым прозвучало имя Тессы, но и на этот раз Айдар вполне может сделать похожий выбор. Так зачем подмигивать то? Ведь они с Тессой были помолвлены до отбора, и об этом знают все. Что изменилось с тех пор, кроме предательства лорда Боттона? Быть может, лишь наш поцелуй на чертовом острове фанатиков. Лериц Марен неожиданно возвестила вошедшая в зал леди Реблин, вырывая меня из задумчивости. «Его Высочество приглашает тебя на личную встречу, если, конечно, ты ничего не имеешь против». Я покачала головой, почувствовав на себе острый взгляд Тессы. «Не имею», — ответила распорядительница, поднимаясь с Софы. «Пойдем же, я провожу тебя, дитя мое». И мы пошли. Всю дорогу до внутреннего двора распорядительница хранила молчание. Но когда мы вышли в сад, леди Риблин принялась сыпать наставлениями о том, как следует себя вести в присутствии принца. — Зачем вы мне все это говорите, леди Реблин? — поинтересовалась я, услышав много интересного о том, что должна и не должна делать молодая леди из благородной семьи. — Потому что... Потому что ты высоко взлетишь, лириц Марин поджав губы, заявила мне леди Риблин. И, похоже, окружающим пора уже привыкать к этой мысли. Тут мы остановились возле беседки, внутри которой меня должен был поджидать Айдар. Сквозь прорези в ее мраморном боку я увидела накрытый столик, блюдо с фруктами и сладостями. Леди Риблин собиралась было проводить меня внутрь, но принц уже шел нам навстречу. Он выглядел почти так же, как в нашу первую встречу, и сердце мое забилось куда быстрее обычного, да так, что его стук даже отдавался в барабанные перепонки. И я улыбнулась в ответ на широченную искреннюю улыбку Айдара, осознав, что с в так ничего и не изменилось. Он привлек мое внимание с первого взгляда, а теперь это лишь углубилось усилилась, обрело форму и название. Кажется, я все-таки была в него влюблена, но как-то по-своему. И это чувство совершенно не походило на описанное в любовных романах. Я ведь и взяла из библиотеки еще один. И и наплевать на то, что на нас смотрит леди Риблин с ее приличными девушками из благородных семей. «Плевать на то, что за нами наблюдает со своего поста Йорунда, потому что Айдар раскрыл объятия, и я шагнула ему навстречу. Он обнял, поцеловав меня в макушку, а ведь ему удобно, потому что принц выше меня почти на голову». «Вы можете идти, леди Реблин», — заявил он распорядительнице. «Я хорошенько за ней присмотрю и верну ее вам через...» «Ровно через пятнадцать минут, Ваше Высочество!» строгим голосом заявила ему леди Реблин. «Слушаюсь и повинуюсь!» шутливо отозвался принц. Наконец мы остались одни, и Айдар провел меня в беседку. Усадил на расписные шелковые подушки, лежавшие на скамье. Предложил угощение. Нарезанные дольками фрукты, маленькие бисквитные корзиночки с кремом, И еще какие-то незнакомые мне сладости. Но самое главное, в центре стола стояло большое блюдо до краев, полное свежей, сочной клубники. Айдар сел напротив, посмотрел на меня пристально. «Не могу налюбоваться», — пояснил в ответ на мой удивленный взгляд. «Какая же ты все-таки красивая!» И мне стало крайне приятно. Настолько, что, подозреваю, я снова покраснела. Непроизвольно потянулась к лицу, дотронувшись до вспыхнувших жаром щек. Тут Айдар заметил свой браслет, кивнул согласно. Затем его взгляд задержался на кольце архимага. А вот этот подарок принцу совсем не понравился. Но он промолчал. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил у меня. «Выспалась?» «Не тревожили ли тебя кошмары?» «Нет», — покачала головой. «Кошмары меня никогда не тревожат. Живые куда страшнее тех, с кем можно столкнуться в мире сновидений. Значит, во всем виноваты боттоны и карающая длань?» «Лорд Генри Боттон», — в голосе Айдара послышалось отвращение, «давно уже отличался крайне радикальными взглядами на...» Некоторые вопросы. «Он ненавидит темных. любезно подсказала я принцу. «Называйте уже все своими именами, ваше высочество». «Можно и так сказать», — усмехнулся принц. Впрочем, лорд Боттен всегда был довольно осторожен и умел держать язык за зубами, но ровно до тех пор, пока не допустил роковую ошибку. Он решил помочь своей идиотке-дочери немного продвинуться в отборе, убрав с ее пути нескольких конкуренток, не так ли?» Принц кивнул. «Ты снова угадал, Алерит, Но сейчас он уже в цитадели дает показания. Утверждает, что искренне раскаивается в содеянном и надеется на помилование. Он все нам рассказал, и я знаю, кто крыса» кого он подкупил, чтобы добраться до острова. Оказалось, к заговору был причастен один из устроителей отбора. Айдар назвал мне его имя, которое, впрочем, ничего мне не говорило. Еще два мага, плывшие с нами на корабле, получили неплохое вознаграждение за то, чтобы развести светлых и темных избранниц в разные стороны. Они клянутся, что не знали истинной причины. Лишь то, что светлые и темные избранницы давно уже не ладят друг с другом и будет лучше, если девушек высадить в разных частях острова. Но при этом они не удосужились доложить о попытке подкупа. За это их ждет длительное тюремное заключение, во время которого будет предостаточно времени поразмыслить о произошедшем. Затем Айдар сказал, что по следу карающей длани уже идут лучшие королевские ищейки, которых возглавил архимаг Бартен Мунсен. К тому же Езгесмарин проводит собственное расследование, а западный лорд порой ничем не уступает ищейкам. «Что теперь будет с Ингрид?» – поинтересовалась я. «Ее отец взял все на себя». Утверждает, что Ингрид ни в чем не виновата, и она ничего не знала. Дело крайне щекотливое, но я уже принял решение. Она будет выслана в дальнее имение, где ее быстро выдадут замуж за кого-то куда более лояльного к законам, установленным моим отцом. Лорд Боттон. Генри Боттона ждет самое суровое наказание, несмотря на его показное раскаяние. «Пойти против избранниц?» Айдар покачал головой. «То же самое, что открыто выступить против королевской власти Астора. Против моего отца. Против меня». «Но ведь это вполне могло сойти ему с рук», — пробормотала я. «Если бы нас убили или же Ингрид не проговорилась, то никто бы не связал произошедшее с лордом Боттоном». «Нет ли, Ему бы это не сошло с рук. Он уже был на подозрении, а мои маги способны развязать язык кому угодно. Но все закончилось именно так, как закончилось. И больше не смей думать о плохом. Клянусь, никакие светлые фанатики до тебя не доберутся. Я улыбнулась. Пусть только попробуют. «Нам же с тобой надо поговорить о другом», — продолжал Айдар. Например, о том, что произошло на острове. «Ах, вы говорите о том поцелуе, ваше высочество?» Спросила у него, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно более равнодушно. Потому что мне показалось, будто бы он сейчас скажет, что ничего не было. Что мне стоит забыть о поцелуе, потому что мы с ним просто-напросто друзья» или, того хуже, соратники по раскрытию заговоров на его собственном отборе невест, который выиграет королева Тесса. Противная задавака Тесса, которая обо всем знала, я уверена. Знала и терпеливо дожидалась, когда ее конкурента уберут чужими руками. — Да, о нашем поцелуе, — усмехнулся Айдар. «Мне кажется, вчера ты пребывала вместе, далеком не только от реальности, но и от меня. Поэтому нам стоит его повторить. Закрепить, так сказать, результат, пока мы с тобой оба в сознании и при крепкой памяти». И он повторил. То есть мы повторили. А потом еще раз повторили, чтобы закрепить уже наверняка. ну пока в сознании. Правда, насчет памяти вскоре я засомневалась, потому что мы повторяли тот поцелуй так долго, пока совершенно непостижимым образом, и не помню как, я не оказалась у Айдара на коленях. — А как же Тесса? — спросила у него, когда он меня уже отпустил. Усадил рядом и снова смотрел так, словно не мог налюбоваться. Мне же захотелось прижаться к его груди, но, вспомнив указание леди Риблин, отодвинулась, поправила платье и выбившиеся из прически локоны. И когда это она успела так растрепаться? Причем тут Тесса? – удивился Айдар. А вы случайно не забыли о своей помолвке, мой принц? А какой еще помолвке? «До этого дня я не страдал от провала в памяти, но если ты утверждаешь, что помолвка была, будь так любезно напомни, с кем именно!» Кажется, он вовсю забавлялся, но мне было совсем не до смеха. «Стессой Холмлунд!» — вполне любезно подсказала ему. «Почему бы мне и не напомнить, раз уж принц Астура страдает провалами в памяти?» «Стессой?» — удивился он. — С чего ты взяла? Мы никогда не были с ней помолвлены. Лерит, ты смотришь на меня так, будто собираешься вот-вот приложить заклинанием правды. — Может, и собираюсь, — ответила ему уклончиво. — Потому что мне кажется, не помешает. Тут он расхохотался. — Но за что? — За то, что по восточному крылу Уже давно и крайне упорно ходят слухи о вашей помолвке. Но если это всего лишь слухи, и вы не помолвлены. Айдар покачал головой. Клянусь светлыми богами. Ничего подобного не было. Ах, так-то, тогда я знаю, кто их распускает. Конечно же, сама Тесса, кто же еще? Наша бесменная королева которая уверенно и с удовольствием подавляла своих соперниц, демонстрируя им свое превосходство. И распускание слухов — ее рук дело. причем настолько умелое, что даже сам лорд Смарен повелся. «Мы с Тессой давно дружны». Айдар с улыбкой вглядывался мне в лицо. «Она младшая сестра одного из моей четверки. Кивнула. «Знаю». Лорд Томас Холмлунд. Да, она его сестра, и одно время мы довольно часто с ней встречались. Вернее, я все время на нее натыкался в местах, где по-хорошему ее не должно было быть, но между нами никогда и ничего не было. Похоже, она бы не отказалась. Но и я прекрасно знаю еще одного, кто бы не отказался. Тут Айдар поймал меня за руку и красноречиво уставился на кольцо Архимага Мунсона. Он дал мне его вчера на пляже. Пожала я плечами, но рассказывать о настойчиво навязываемом мне свидании не стало. Как же все-таки хорошо, что он не помолвлен. Сказал, что кольцо поможет обнаружить меня, если со мной опять что-то случится. Скорее всего, в камень встроен магический маячок. Я задумчиво прикаснулась к его граням. Но сделано это настолько искусно, что даже я не в состоянии уловить скрывающее его заклинание». «Значит, маячок», — задумчиво произнес Айдар. «Ну что же, не помешает. Носи его лерит, но не забывай о том, кто... Кто подарил тебе эту клубнику?» и он торжественно протянул мне блюдо с ягодами. А в другой его руке, вернее, в перед моим лицом ладони, была золотая цепочка, а на ней бриллиантовая звездочка. «Решил, что именно этого не хватает для комплекта», — сообщил мне Айдар. Возьмешь? «Возьму». Улыбнулась ему благодарно. «Но что станет с государственной казной, мой принц?» если вы каждый день будете дарить мне столь дорогие подарки. «Выдержит», — уверенно произнес он. «Астор довольно хм, богатая страна». Затем он принялся застегивать цепочку, иногда нежно касаясь моей спины и шеи, вновь вгоняя меня в краску. Зацепил, притянул меня к себе и отпустил, потому что к беседке уже приближалась... Леди Риблин вместе с Корианной, принцессой Хефии. На этом мое время истекло. И я, запретив себе думать о том, что скажет и подарит Корианне Айдар, ушла в восточное крыло, где неплохо провела время в компании Эльги и Лине, хотя с дальней сафы за нами внимательно наблюдала Тесса и Аста. Мы съели всю подаренную принцем клубнику после чего долго строили предположение о том, как именно провернули заговор лорд Боттен и фанатики из Карающей Длани. Затем к нам присоединилась вернувшаяся Карианна, О своем свидании принцесса так ничего и не рассказала, хотя Эльга принялась осторожно ее выспрашивать. На встречу с Айдаром тем временем отправилась Йорунда. Одна лишь Соня бродила по залу, улыбаясь своим мыслям. В руках она держала книгу стихов. Я видела название на старом переплете. Наконец, ее рунда вернулась, и лядя Реблин увела за собой Эльгу. Но принцесса Утрума не спешила занимать свое место возле окна. Вместо этого остановилась посреди зала и обвела нас взглядом. «Светлый принц неплохо целуется», — заявила надменно. «Конечно, до темных ему далеко, но меня вполне устроит и такой муж». И Тесса охнула, прижав ладони к вспыхнувшим щекам. «Он... он бы никогда не стал!» — воскликнула она срывающимся голосом. «Он не стал бы целовать темную, да еще такую!» «Стал и еще как!» Я зрительно заявила ей ее потому что ему не нужны такие бледные моли, как Тесса Хормулунд. Только мы, темные, можем дать светлым то, что они так хотят. Страсть, вожделение, чувственное удовлетворение и невыносимое блаженство. Тут Тесса все-таки не выдержала, вскочив, она с визгом бросилась на ерунду. Растопырила пальцы, явно собираясь впиться сопернице в лицо ногтями. Аста попыталась было удержать подругу, но не успела. Я же порадовалась тому, что в этом зале блокированы магические потоки. Впрочем, в битве между светлой и темной магичкой я бы поставила на ерунду. А так сложно сказать, кто из них победит в кулачном бою. Жаль только, что приглядывавший за нами маг явно засобирался предотвратить этот поединок. Но, быть может, они хотя бы успеют вырвать друг дружке пару клоков волос. «Успокойтесь!» – к моему величайшему разочарованию между девушками вклинилась Соня. «Сейчас же прекратите! Это личное дело принца, кого из нас он будет целовать и на ком он женится, потому что выбираем не мы, а он!» и он выберет ту, к кому расположено его сердце. Это может быть как темное, так и светлое. И все, что нам остается, лишь молить своих богов, чтобы он обратил свой взгляд в нашу сторону». Но Тесса никого молить не собиралась. Фыркнув, подхватила юбки и негромко обозвав Йорунду шлюхой, впрочем, все это услышали, а затем ушла, забрав с собой Асту. Йорунда поджидала меня в коридоре. «Ты ведь устроила это представление не для того, чтобы позлить Тессу?» — спросила у нее. «Ты пыталась зацепить меня?» «Правда, зацепить не удалось, но считай, что внимание мое ты привлекла». «Чего ты добиваешься, ерунда?» Она склонила голову набок, а в глазах снова промелькнули уже виденные мною ранее демоны. «Нам стоит поговорить». «Выяснить все раз и навсегда». «Здесь?» – удивилась я, оглянувшись на посматривающего на нас мага. «Нет, не здесь. Этим вечером после твоего первого танца я буду ждать тебя в саду возле беседки». Сказав это, Йорунда резко повернулась, взметнулись темные юбки и ушла, не дождавшись моего ответа. «А я?» «Я же пожала плечами». Ну раз она так хочет, то мы с ней побеседуем по душам.